19 января 2012 года. Четверг. Москва. Подмосковье. Москва. В ночь на сегодняшний день было крещение. Морозец на улице действительно стоит крещенский. Не представляю, как это находится желающий окунуться в прорубь, хотя слышала много раз о целительном свойстве таких купаний. Интересно, а больным, перенесшим он химиотерапию, можно проводить над собой подобные экзекуции? Насколько мне известно, нам даже поститься нежелательно. Сходила в церковь, которая от нас в десяти минутах ходьбы за святой водой. Церкви находятся рядом с квартирами и в Москве, и в Подмосковье, только это почему-то мне не помогает в исцелении. Или стоят они не в тех местах, или я настолько грешна, что не дается мне... Так легко — облегчение. Настроение испортила Милана, которая с утра пожаловалась на боли в животе. Я начала подозревать ее во вранье, потому что живот у нее болит почему-то по вторникам и четвергам, когда нужно идти в музыкальную школу. В течение некоторого времени до этого инцидента с ее подачей заводились разговоры на тему, что кто-то бросил музыкалку и вообще что-то ходить туда не хочется». Причем я знаю случаи, когда действительно можно заболеть при таком нежелании, а не симулировать болезнь. Например, моя бабушка, которая жила далеко от нас, частенько накатывала к маме в Подмосковье навестить. Она бы приезжала и чаще, но каждый раз в день ее отъезда у дедушки поднималась температура выше 40 градусов. Причем ему не нужно было держать градусник на батарее или в чае для того, чтобы симулировать свое заболевание. Температура поднималась у него на полном серьезе. Из-за того, что всю жизнь до своей кончины он бабушку страшно ревновал. Даже вешать стиранное белье во двор пятиэтажного дома не отпускал одну. Мне кажется, что к детям и внукам он ревновал ее тоже. Ему хотелось, чтобы бабушка единолично принадлежала и уделяла внимание только ему одному. Милане же просто надоела музыкалка. Ведь сколько времени можно сидеть, например, за компьютером или вообще бездельничать? Но в Москве ничего не делание приводит к печальным последствиям. Заданный мегаполисом темп не позволяет расслабиться. Иначе ничего не добьешься в жизни и будешь прозебать на задворках. У каждого человека бывают срывы. Когда не хочется ничего делать Хочется поваляться в постели, почитать интересную книжку Видимо, такой момент настал и у дочери Можно чуть-чуть себя отпустить, но главное не залежаться Кроме того, вранье в любом виде я чувствую нутром Возможно, поэтому со мной так трудно ужиться всем моим мужчинам а Результат моих доморощенных расследований и умозаключений сегодня подтвердился Оказалось, что у Миланы не к зачету гаммы. Куча замечаний в дневнике и двойка по-русскому за невыполненное домашнее задание. Зато ей примило и игралась на компьютере все предыдущие дни напролет, тем более, что папа Дима это поощряет и покупает игры, не соответствующие возрасту дочери. Если их вдвоем оставить дома, они с огромным удовольствием просидят за ноутбуком попеременно, не выходя на улицу, с нежеланием отвлекаться даже на еду. Я жестко дозирую сидение Миланы за компьютерными игрушками, ведь у нее плохое зрение, она носит очки. Я дозирую телевизор и чтение книг, которым дочь тоже пристрастилась, глядя на нас с мужем, заядлых читателей. Но в данный момент важно то, что она врала насчет боли в животе. Трепало мне нервы, ведь я очень переживаю, когда у нее что-нибудь болит. Даже спать не могу, прислушиваюсь, не ворочается ли мило во сне от боли, не кашляет ли. А ведь мне нельзя нервничать при моем заболевании. За вранье пришлось наказать Милану по полной программе. Зная, что она в мое отсутствие без разрешения все равно будет играть на компьютере, я спрятала шнур в сейф. Оставила ее на сегодня с работницей и уехала после обеда в Подмосковье. Завершая трудный во всех отношениях день, провела вечер в бане. Наши активистки сегодня свежевыпавший снег принесли с улицы в пакете, чтобы тереться после сауны. Я, конечно, уже не парюсь, но растирание снегом даже после горячего душа – это сплошное блаженство. Сегодня с нами не было детей, поэтому разговор сам собой свернул – на серьезные темы. Большинство из нас уже натерпелись от мужчин всякого. Дело доходило и до рукоприкладства. К счастью, не у меня. Кому больше всего досталось по жизни, заняли феминистические позиции. Некоторые перемещаются то по одну, то по другую сторону баррикады. И только двое, Анна и Лена, наши счастливые в замужестве подруги, защищают мужчин от нападок всех остальных, искренне считая, что не все козлы а есть настоящие порядочные мужчины. Когда-то к их немногочисленному лагерю примыкала и я, рьяно защищающая перед воинствующими подругами горячо любимого мужа. Нет, девочки, так рассуждать обо всех нельзя. Вот мой Дмитрий не такой. За что исхлопотала незаслуженно от него же по полной программе. Я не причисляю себя к мужу но и защищать мужчин теперь отказываюсь. Часто просто выслушиваю невеселые бабские истории, чтобы укрепиться в собственных убеждениях и пополнить писательский багаж. Сегодня речь зашла о разводах. Нужны, не нужны? Моим подругам легко рассуждать. Они решительны и независимы в своих действиях, но не я. Куда я теперь денусь с подводной лодки? А ночью, уже в третий раз, мне приснился тот же самый, «Странный сон. Я стою на продуваемой ветрами площадке, все выжженное испепеляющим солнцем, как в пустыне. Трещинами покрыта земля, уходящая до горизонта, где смыкается с ослепительно-синим небом. Вдруг стремительный порыв ветра обрушивается откуда-то сверху, и земля начинает уходить из-под ног. Трещины расширяются и превращаются в разломы, уходящие вдаль». Затем почва под ногами начинает крошиться и падать куда-то вниз с грохотом, поднимая вверх пыль. Вот я осталась стоять на скале, стараясь не смотреть себе под ноги, но все равно бросаю неосторожный взгляд вниз, взияющую пропасть, и сразу же отвожу глаза, чтобы не испугаться. Почему-то я не боюсь, хотя раньше высота меня пугала. А солнце сверху нестерпимо печет, и хочется отдаться этой теплоте, раствориться в ней. Подо мной остается последний треугольник твердой поверхности, на котором я с большим трудом удерживаюсь, балансируя, расставив в стороны руки. Приходится только гадать, не окажусь ли я там, внизу, в пропасти».